Сигурд ни на секунду не сомневался, что в бою удав скорее разорвется пополам, чем придаст скользящего в сумерках. Но здесь скрылось иное, древнее чувство большой змеи, непонятное салару, но тем не менее вызывающее уважение. А потом пустотник Даймон вставал, вытирая пот, бросал в сторону Ероу какую-нибудь малозначительную реплику, и они шли, брели, ползли дальше. Дважды Даймон перетаскивал Зу через ледники на своих плечах, и оба раза Сигурд с суеверным страхом смотрел на сухощавую фигуру, даже не горбящуюся под страшной тяжестью. А через час пустотник неожиданно спотыкался, и Салар буквально тащил его на себе, пока впереди не возникала трещина или провал, или что-то еще, вновь возвращавшее к жизни прежнего Даймона. Когда они перевалили на ту сторону, Сигурд стал иногда замечать за собой, что его воспоминания о прошлых годах жизни — начинают тонуть в сыром промозглом тумане. Временами всплывало то нахмуренное лицо Фарамарза, то крыльцо дома в Ваенганге, то пятнистый силуэт Оркнеисской лани или холм на могиле Тварца и Хиона, но сосредоточиться на них с каждым шагом становилось все труднее». Спускаясь вниз по юго-восточному склону Ирташа, он словно все глубже погружался в некую атмосферу забвения и безразличного спокойствия, царившую здесь. Когда он спросил об этом у Даймона, тот лишь грустно усмехнулся и сказал всего два слова. «Пенаты вечных». «Тогда почему они...» «Не действуют на тебя?» — спросил Сигурд. «Ты же их потомок, а не я». После этого разговора Даймон долго молчал, идя впереди и не оборачиваясь. Но одно Сигурд помнил ясно. Смех мертвой колорры. Смех — холодную невидимую ладонь у себя на щеке и тело, на Ойглы, сползавшая по забору, и женщину, становящуюся туманом. Эта память гнала его вперед, как слепни гонят обезумевшую лошадь. Уже вторые сутки они спускались вниз, и жидкая растительность обещала вскоре перейти в более серьезную поросль, а там... Второе. Зу охотился. Сейчас он остался единственным добытчиком, поскольку Даймон скрутил особенно сильный приступ, и Сигурд делал вид, что поглощен упакованием юка, а сам с тревогой поглядывал в сторону неподвижного пустотника, белого как снега Рамоас. Собственно, сами слова Сигурд... «Даймон» не имели для ловчего удава никакого значения. Он их даже никогда не слышал по причине природной глуховатости. Зато он прекрасно ощущал любую вибрацию, и поступь салары или кашель Даймона Зу не спутал бы с шагами и сотрясением грудной клетки никого другого. Зу мыслил образами, и даже не мыслил, а переживал, чувствовал, Ощущал, и при взгляде на пустотника в плоской голове змеи сразу вставал яркий осенний лес, сброшенная старая кожа, и он сам, еще маленький змееныш, застывший перед всем великолепием тугих колец патриарха, присмыкающихся, лениво скользящего мимо. Образ другого — скользящего в сумерках, того, единственного, отличного от всех, нельзя было описать известными человеку словами, но этот образ удав мог утратить лишь вместе с жизнью. Своей собственной, долгой, но от этого не менее ценный, Ценной и все же. А сейчас Зу охотился. Сам он уже давно успел насытиться, местная живность, похоже, никогда не сталкивалась со змеями его породы, а здешние чешуйчатые пигмеи были даже не ядовиты, но, борясь с сонливостью набитого желудка, он понимал, что должен приволочь к месту их стоянки мясо. Другой еды Зу не представлял, ну, разве что яйца, но где их найдешь в таком количестве?» Мясо как раз сидело перед ним, завороженно глядя в стеклянные глаза Зу и тихо дрожало ушами. Мяса было немного, но для начала сойдет. Зу собрал и распустил свое длинное тело, обвитое вокруг корявого ствола. Хвост его коснулся земли, и тут произошло непредвиденное. Серый зверь, отдаленно напоминавший мелкорослых собак Вайнганги, выскочил на поляну, часто дыша и поводя боками. Потом взгляд его равнодушно скользнул по удаву, слившемуся со стволом. Упал на парализованное, трясущееся мясо. первые секунды Зу просто не мог оправиться от потрясения а наглый зверь уже успел приступить к трапезе и даже сожрать изрядную талику чужой добычи. Потом Удав приоткрыл пасть, узкий язычок мелькнул между мощными челюстями, и если бы Зу умел улыбаться, можно было бы сказать, что он улыбнулся, и события стали развиваться со стремительностью «да» именно со стремительностью атакующей змеи. В какой-то степени такая редкая наглость заслуживала некоторого поощрения, Изу ударил не в половину и даже не в четверть полной силы. Но этого оказалось достаточно, чтобы серый мародер взвыл и отлетел на три-четыре шага, подавившись ворованной добычей. Затем зверь Зу попросту не обратил внимания, что перед ним самка, попытался подняться на ноги, снова упал, и в это мгновение кусты затрещали, выпуская на поляну еще четверых таких же зверей, и ничего хорошего от них ждать явно не приходилось. Зу опустил ствол, спускаясь на землю, его голова вознеслась над опорными кольцами на всю высоту боевого уровня. Грозное шипение расплавленной лавой потекло по притихшей поляне, сбитая самка замерла и тихонько заскулила. Волки обошли удава облавным полукругом и присели на задние лапы глухо ворча.